Глава шестая. Октябрь-декабрь 1233 года. В Светлице Изослав Мстиславич собрал весь командный состав своей дружины. «Слушайте, дружи, что я вам скажу?» Князь обвел взглядом собравшихся. «Разделитесь на полусотни, и пойдете и мать из общин Вервий и Весий Людин. Так вы будете выполнять уведенный мною призывной урок». Каждая полусотня за листопад месяц должна привезти в Гнездово 750 молодых здоровых отроков и бобылей. Примечание. Бобыль — холостяк. Конец примечания. До 30 лет для ратного обучения. Княжич верно это дело измыслил, не скрывая улыбки, спросил воевода Злыйдарь. Вместе решили. Будем создавать пешие войска, как в рамейских землях. «И кто этими смердими ратями верховодить будет?» — подал голос Малыч. «У меня сейчас двадцать десятков дружины. Может, кто из десятков и рядовых гридней согласится?» «За отдельную от меня плату вставил я свои пять копеек. О ее размерах поговорим позже. Она будет напрямую зависеть от результатов вашей ратной науки. И сразу скажу, все командиры должны будут беспрекословно слушаться меня». и учить не только своим ухваткам и строю, но и тому, о чем я им буду говорить. Первым поднялся клоч, подмигнув мне при этом. Потом не очень решительно встали десятники Малк, Бронислав, Оржанин. Я согласен, но только мы, если в цене сойдемся. Последним из присутствующих на собрании выразил желание присоединиться к затеваемому мной делу твердило, не твердо стоящий на ногах и мучающийся с похмелья. Десятник хорошо так на водку подсел. Вот и ладно, князь довольно хлопнул в ладоши. Потом еще некоторых рядовых гридней тоже к пешцам пристроим. С бортов ладей я любовался на проплывающие мимо берега, на ярко расцвеченную солнцем золотую смоленскую осень. Солнечные лучи просвечивали насквозь березовые рощицы, но терялись в густых ельниках, выглядывающих с песчаных круч. Вдали от Смоленска я оказался вместе с одним из ладейных отрядов, состоящим из 50 дружинников, отправившихся в поход за головами. Этим отрядом руководил второй сотник Фёдор. Мне хотелось лично проконтролировать рекрутируемый призывной контингент. К лодочным кормам были прицеплены ладьи, шедшие вслед порыжникам. Из этого рейда в срочно строящиеся Игнёдовские казармы планировалось доставить 300-350 призывников. Казармы возводились в Гнездово, так как размещать учебные базы под Смоленском было крайне нежелательно. Войска, никак не подконтрольные Смоленскому Вечу, не входящие в Смоленское ополчение, могли серьезно разозлить горожан, подстрекаемых боярами, вплоть до бунта. Благо, имеются соответствующие печальные прецеденты, о чем можно говорить, если даже дружина смоленского князя размещена за пределами окольного города. Поэтому гнездовая виделась идеальным вариантом с уже налаженной кое-как инфраструктурой. а Между тем ладья вместе с ее товарками медленно выгребала вверх по студеным водам реки Вопь. Во время движения с помощью сети ловили рыбу, а на стоянках вдоль берегов густо поросших ольхой готовили уху. Мы направлялись в волость великие вержавляне, исполняя введенную князем новую повинность призывной урок. Наша задача по набору рекрутов сильно облегчалась тем обстоятельством, что три четверти деревенника весей Смоленского княжества располагались на берегу речек, поэтому удаляться в глубину лесов приходилось нечасто. «Глянь, княжич, на берег», — заговорил со мной сотник Фёдор. «Я тебя сейчас обучу, как надо определять, где смерды живут. С реки далеко не все приречные веси сможешь воочию увидеть. видишь как на том склоне реки и лесок жидким стал, а за ним проплешины полей проглядываются. Я согласно кивнул головой. Это верный признак деревень. Все верно. В прибрежных зарослях Ивы обнаружилась хлипкая пристань. Первыми причалили к ней дружинники. Шедшие впереди ладьи стали быстро соскакивать на берег, готовые в любой момент занять круговую оборону и отразить внезапное нападение. Вслед за первой ладьей и мы сошли на берег, оставив дружинников третьей ладьи на реке, завистливо за нами присматривать. Жители первой встреченной нами веси жили кто в рубленных избах, кто в полуземлянках, зимой вместе со скотиной, так как печи-каменки не спасали от устанавливающихся время от времени лютых морозов. Мирные пахари встретили нас на окраине своей веси вооруженными. В руках они сжимали рогатины, дубины и луки со стрелами. На мой удивленный вопрос по поводу оружия фёдор ответил. «А что ты хотел, княжич, здесь у нас почитай каждый мужик-охотник». Жители, убедившись, что мы не тати, а княжьи люди, стали сразу менее настороженными, а зря. Собрав всех мужиков в кучу сотник, зачитал княжеский указ. «Великий князь Смоленский постановил вести для вольных людей княжество новый призывной урок. На воинскую ратную учебу до весны каждая свободная община-верфь должна выставить справных уношей и молодых бобылей. На кой энд напасть? Война никак с кем началась? из толпы тут же раздались обеспокоенные голоса. Никакой войны пока нет, слава богу. При этих словах сотник поплевал через левое плеча Призывников будут у князя всю зиму не только учить ратной науки но и кормить от пуза, а по весне отвезут по домам. Успеет еще пахарством заняться. И вам, оставшимся здесь, лучше будет. Жратвы, заготовленные на зиму, вам же больше достанется. Хрен с ней, со жратвой, — решительно махнул рукой староста. Не было такого. Ни за что, ни про что мужиков и семьи на всю зиму забирать. Мы положенный нам оброк, меха и воск с медом в погост, уже отдали. Мужиков на зиму заберете. А охотиться кто будет? Бабы? Ну так мы не всех мужиков забираем. — А только уношей и бабулей, а из молодых охотники, сам знаешь, никудышные пока что. — Не было такого призывного урока, — продолжал твердить своё староста. — Князь постановил, значит, будет, — заявил, как отрезал сотник, подавая взглядом команду дружинникам. — А пока ты, ты, ты, ты, отойдите-ка в сторону, — указал он на молодых парней. — А ты пока оставшихся молодых насмотр приведи. Обратился он к Комик посмурневшему старости Весе. Видя, что староста никак не реагирует на его слова, сотник только махнул рукой в сторону Веси, и к нему тут же подбежали, гремя доспехами дружинники. По всем правилам ратной науки они принялись окружать дома и выгоняют жителей, держа оружие наготове. Из домов тут же стали доноситься детские плачи, крики женщин, вышедшие со старостой мужики, внезапно оказавшись в кольце. ощетинившихся оружием дружинников попытались было рыпнуться но были остановлены властным голосом сотника не дергайтесь в домах ваших мы ничего трогать не будем просто проверим всех ли вы уноши и нам показ выставили в ходе проверки выявили больше десятка уклонистов четверо из которых были подходящего призывного возраста все ясно распорядил сотник бородатые деды и малышняний в счет а вот эту четверку. Себя забираем». Всего с этой деревеньки набралось 11 физически здоровых новобранцев подходящего возраста. Отделив их из числа сородичей, сотник тоже принялся ими командовать. «Стройся, подвое!» В это время бабы, наблюдавшие за всем происходящим с тупым удивлением, наконец что-то сообразили. Побежали и вцепились в своих сыновей и братьев, еле смогли их оторвать Молодые ребята в лаптях и в длинноруких домотканных рубахах, застывшим ужасом и непониманием в глазах, то и дело оглядываясь через плечо на своих ревущих в три ручья женщин, но подгоняемые шутками и незлобными тычками дружинников, все же побрели к лодкам. Выяснив местоположение затерявшихся в глубине леса других соседних весей, сотник быстро приказал десятнику дружинников оседлать уже коней, и, поставив в главе конного отряда десятника, направил их по тропе в лес. А две ладьи отпустил вверх по течению, к соседним весям. Через пару часов конный отряд доставил нам пополнение в количестве четырех парней и двух бабылей, возрастом сильно за 20 лет. Загрузившись под усилившийся бабский плач, мы с облегчением отчалили от этих поистине печальных берегов. А в других весях изъятие призывного контингента где-то сопровождалось, как и в первом случае, мелкими стычками, где-то шло гладко и мирно. Правда, на третий день пути в некоторых вервях, расположенных выше по реке, наблюдалось подозрительно мало молодых мужчин. Поэтому сотник, недолго думая, предложил вместо уношей набрать баб. Подобные предложения быстро вразумляли старост. И, отлучившись по делам, мужики быстро находились. оно во всех случаях изъятие семей новобранцев сопровождалось криками, стенаниями и слезами. Это вызывало у меня на душе тяжелое, гадостное чувство, тем более во много раз усиливающееся, когда ты точно знаешь, что это все происходит лишь благодаря твоей инициативе. Поэтому больше на подобные призывные облавы я ездить зарекся, и без меня есть кому, а нервы надо беречь. Южные степные смерды по и лесных будут. Их и учить почти ничему не пришлось бы. Даже на конях скакать гораздо. А с этими, княжич, у тебя возни куда как больше будет. На обратном пути рассуждал сотник. Это и хорошо, не надо будет их переучивать, отвечал я, рассматривая своих приунывших и притихших будущих панцирников. Набором я был доволен. Три с лишним сотни парней и бабулей постарше возрастом и все они не понаслышке знакомы с охотой. А если уж в свое время наши цари сподобились научить маршировать на плац и воевать пахарей, не имеющих никакого охотничьего опыта и ничего не видевших, кроме сахи, то мне справиться с воинской подготовкой этих лесовиков сам Господь Бог велел. Встал я позже обычного. Последние несколько суток я в сласть отсыпался после участия в беспокойной призывной облаве. На моем подворье уже было довольно светло. В конюшне стучало молоток, там, видать, подковывали лошадь, а из хлеба предсмертно хрипел подыхающий поросенок, пошедший на убой. В будке утробно лаяла собака, возволнованная происходящим. Стройка тоже застыла. Попадающийся на глаза народ выглядел подозрительно, одет, не по повседневному нарядно, и чувствовалось, что люди настроены на какой-то торжественный лад. После беглого расспроса мои подозрения в полной мере оправдались, Сегодня 14 октября. Оказывается, у нас большой праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. В народной традиции в этот день отмечалась встреча осенью-зимой. Само название праздника «Народная этимология» связывает с первым снегом, который покрывал землю, указывая на близость зимних холодов. Не успел я еще толком позавтракать, как прискакал поддатый гонец от Изяслава Мстиславича. Князь приглашал меня пожаловать к нему на пир в честь праздника. Волей-неволей пришлось ехать. Кони, сопровождающих меня верхом дружинников, своими копытами то перестукивали по деревянным мостовым, то чавкали по снежной слякоти. С хмурых, низко низковисящих свинцовых туч на землю падал снег в перемешку с дождем. Несмотря на это, на улицах города самого раннего утра было непривычно многолюдно. Сегодня по всем городским скотным дворам хозяева забивали свою скотину. С началом морозов по убоину можно длительное время и безопасно хранить не только в ледниках, но и в простых амбарах и сараях. Буксующие в снежном месиве телеги создавали на улицах заторы, усиливая общегородскую сутолоку. Переправившись по мосту в старый город, двигаясь по набережной, миновав запруженный народом торг, наша кавалькада оказалась прямо перед княжеским детинцем. Караульные заметили нас еще издали, медленно открываясь, заскрипели створки ворот. Дежурившие у ворот дружинники при моем появлении лениво позевывая, нехти кивнули головами, одновременно при этом здороваясь. На княжьем подворье, как обычно, царил образцово-показательный беспорядок. По странному стечению обстоятельств, только усилившийся с моим отъездом. По истоптанной пожухлой траве, покрытой грязью вперемешку со снегом, бродили неприкаянные овцы с козами. Здесь же, неподалеку, прямо на разведенных на земле кострах, запекались огромные части тушей, кабанов, оленей, лосей, и, возможно, каких-то еще других обитателей леса. Дружинники со своих рейдов привозили не только призывников, но еще и лесную живность. У амбаров, сгруженных телег пара челядинов стаскивали мешки с зерном. Один дружинник точил весь покоцанный в зазубренных меч оточильный камень. — Нежка, — обратился я к нему, вспомнив его имя. — Чего мучаешься? Приходи ко мне на подворье, там тебе на точельном круге быстрый меч заточит. Благодарствую, Владимир Заславич. Зайду непременно. При этих словах он вложил меч в ножны. А то видишь, как получилось. На охоте малека поболовались, вот меч и подзатупился. Отца моего видел? В Гридницк князь со вчерашнего вечера с другими своя пирует. Десятник твердил, плохо отвыпитывая, держась на ногах, шатающейся походкой направился к сенавалу. Там под навесом, зарывшись за головой в сене, Спали какие-то люди. Из распахнутых настиж окон дружинной избы пахло чем-то сивушным вперемешку с свежезажаренным мясом. Оттуда же доносились невнятные вопли, бабский заливистый виск, матерные крики, при этом при всем сильно разбавленные громким пьяным пением. Младшая дружина, рядовые гридни, детские отрыки уже вовсю гуляли и веселились как могли. Княжеский терем в разгуле не сильно отставал от дружинной избы. В сенях, на лавках валялись и храпели сомлевшие за ночь гридни с боярами. В самой гриднице стоял тот еще духан. Дружина пребывала в разной степени опьянения. Некоторые стояли на ногах и что-то громко обсуждали при этом, размахивая руками. Наверное, вспоминают прошедшую охоту. Другие сидели за столом и оживленно обсуждали какие-то важные животрепещущие вопросы. Третьи тоже сидели за столом, но помалкивали пьяно, подперев голову руками. Четвертая категория присутствующих просто и незатейливо валялась на полу рядом с костями и прочими объедками, разбросанными повсюду. «Сын явился!» Князь в изрядно засаленном и испачканном кафтане встретил меня широко раскинутыми руками. Пришлось идти к нему обниматься и целоваться, при этом строя... умилительную рожу и заодно старательно подавляя в себе чувство брезгливости. Примерно через час князь отключился, как и большинство присутствующих к этому моменту. Две симпатичные, но слегка наклюкавшиеся челядинки взяли князя под белые рученьки и повели в опочивальню. Воспользовавшись благоприятным моментом, я потихому сдернул к себе домой. Сильно напиться и опьянить я не успел, поэтому у себя можно будет заняться какой-либо продуктивной полезной деятельностью Хотя сегодня, как назло, скорее всего, будет не так-то просто уединиться и заняться повседневными делами. Дело в том, что в ходе своих расспросов я установил, что именно с этого праздничного дня начинались традиционные вечерние девичьи посиделки. Причем их было два вида. На рабочих посиделках заготавливали продукты к зиме, шили, пряли, вязали. На посиделках с гулянием приглашались неженатые парни. И работы заканчивались угощением. пением песен, играми и танцами. С этого дня также брал старт осенний свадебный сезон. Боярские дочери, обычно собиравшиеся у вдовиц, устраивали аналогичные гуляние. Придется как-то отмазываться от присутствия на подобных мероприятиях. Хоть какого-либо интереса принимать участие в этих подростковых сборищах у меня было аж 0,0. В тереме князя обнаружились три дворянина. С ними отправился назад в Ильинку. На обратном пути миновать торг просто так без задержек не получилось. К обеду выглянуло солнце, небо, прояснилось, а народ потихоньку, что называется, разговелся. Казалось, что на рыночной площади собрался весь город, шумные толпы народа беспрерывно двигались и перемешивались. Мое внимание привлек врытый в землю гладко ошкуренный столб, облитый маслом. На его верхушке красовали сапоги, которые пытался достать взобравшийся на столб парень. Этот горе-добытчик резво сучил ногами, вызывая у собравшегося вокруг народа раскаты смеха, при этом не продвигаясь вверх ни на сантиметра наоборот, плавно сползая вниз. Некоторое время и мы с дворянами верхом на конях постояли в этой толпе, наблюдая за происходящим и хохоча вместе со всеми. Владельцам этого платного конкурса все желающие взобраться платили определенную таксу, хозяину, вкопанного бревна, был известный мне скоморох. Кроме того, саму идею этого довольно специфичного развлечения я сам ему пару недель назад подсказал, будучи в гостях у князя на очередной пирушке. Завидев меня, скоморок собрался было ко мне подойти, но я ему подал знак рукой оставаться на месте. Разговоры с ним разводить не было желания. Просто хотелось постоять и посмеяться вместе со всеми зрителями. Все это время сбившиеся в отдельные группы молоденькие девицы не столько наблюдали за соревнующимися сколько с интересом разглядывали нашу кавалькаду строя глазки моим сопровождающим да и мне грешному дворяне разгоряченные выпитому у князя под их томными взглядами порывались принять участие в этом конкурсе но я их быстро остудил приказав всем ехать домой негоже моим дворянам становиться публичным посмешищем. у заднепровского терема пожидая меня оттирались боярские отпрыски. С места в карьер налетев, словно вороны, они взялись меня агитировать, зазывая на вечерние гуляния-посиделки. Своих дворян, желающих принять участие в этих игрищах, я отпустил, но сам на увещевания и уговоры не поддавался, ссылаясь на занятость. Зато этим же вечером моя аскетичная жизненная позиция нашла живой отклик у церковного калира. Церковь все эти языческие вертепы хоть официально и не запрещала, но уж точно не поддерживала и не одобряла. Поэтому, в то время как абсолютное большинство народа и старым лад угарно веселились, я без всякой лишней помпы, скромненько так, отметился присутствием на вечерней литургии в главном кафедральном храме города. Такой самоотверженный поступок заслужил безмолвное одобрение не только среди немногочисленной паствы молящихся, но... Что не менее важно, моя персона враз набрала очков в глазах церковного клира во главе с епископом. К слову говоря, великий князь на контрасте со мной хорошенько, проспавшись днем, весь остаток вечера и всю ночь напролет шумно пировал в своем тереме вместе с дружиной, боярами и прочим, с точки зрения церкви, нечестивым людом в лице скоморохов, гусляров и с другими такими же безбожными язычниками». В первых числах ноября берега Днепра уже покрылись ледяной коркой. Проходимой для лодей оставалась лишь относительно чистая стремнина. Ломая веслами первый хрупкий лед, мы спешили попасть из столицы княжества в Гнездово. Гнездово встретило нас не прекращающейся ни на один день стройкой. Часть пополнения все еще идилась в палатках и землянках. она всех просто не хватало выстроенных деревянных казарм-бараков. Совсем поникшие и промёрзшие от осеннего дождя призывники в срочном порядке возводили себе жильё, рубили и шкурили лес, и под руководством опытных плотников сооружили длинные жилые клетти-казарм. Непросушенный лес, конечно, не самый лучший стройматериал, но продолжать жить в привычных им землянках была бы не самая удачная идея. Советской армии достоверно установлено, что сознание перестраивается на новый лад гораздо быстрее, когда бывшего крестьянина окружают совершенно непривычные и невиданные ранее бытовые условия. Скучные казармы для жителей весей, состоящих из десятка домов-полуземлянок, это самый настоящий футур-шок. Поэтому я и стремился перед началом учебы всех их обязательно расселить по казармам. Вместе со мной прибыла очередная группа рекрутов в количестве двух сотен человек. В срочно достраиваемых гнездовских казармах а также во временно реквизированных на нужды армии складских помещениях разместилось более двух с половиной тысяч новобранцев а еще пять сотен должны вскоре прибыть с сверху реки сож в общей сложности до начала ледостава их число должно быть доведено до трех тысяч и на этом до осени следующего года всякое новое рекрутирование будет приостановлено кроме того по плану уже этой весной существенная часть призывников будет списана вовсе или переведена в резерв в так называемую посошную рать согласно моим замыслам одобренным и за главное предназначение посохи это временная мобилизация на случай всевозможных чп в боях посошная рать будет применяться только в крайних случаях она больше будет рассчитана для несения гарнизонной службы или для установления контроля на оккупированных территориях. Ныне используемым для схожих целей городским полкам я не на грамм не доверял. Они не только слишком преисполнены излишней демократичности и самоуправства, приходящих в лихую вольницу, но, что самое неприятное, городовые полки были подвержены гипертрофированному влиянию со стороны местного земского боярства, являясь явно или скрыто проводниками их интересов. А как известно, интересы боярства и князя далеко не всегда и во всем совпадают. Скорее наоборот, особенно в моем случае. Сдав новобранцев с рук на руки, я поехал на свое подворье. В Гнездово добыча глины в карьерах полностью прекратилась. Частично остановились кирпичные производства. Но жизнь на этом не замерла, продолжая по-прежнему бить ключом. Всего за полгода гнездовский посад очень сильно преобразился. Его было попросту не узнать. Разросшись раза в два, он и сейчас продолжал отстраиваться и далее увеличиваться в размерах. И это не считая моего подворья, производств и казарм. Вот и сейчас отовсюду слышался перестук топоров, на обочине были свалены ошкуренные бревна. Сновали туда-сюда плотники с лесорубами. Пахло едким дымом кострищ. Повсюду из-под навесов крыш, покрытых дранкой и белесом инием, поднимались дымы очагов. Хозяева протапливали свои жилища и готовили пищу. Как это часто бывает, сапожники были без сапог. Печи местные жители продолжали строить по старинке. Из речной гальки с глиной трубы и желобов бревен. Но оно и не удивительно. Весь производимый здесь кирпич уходил на мои многочисленные строительные проекты. совсем не поступая в свободную продажу. Под ногами сновавшего повсюду народа поскрипывал первый свежевыпавший снег. Кстати, насчет ног, обуты люди были по большей части в лапте теплые холчевые портянки. Те, кто побогаче, гордо вышагивал в чем-то похожем на кожаные анучи. Сапоги были привилегией аристократии. Что меня удивило, так это полное отсутствие валенок странно но факт, О такой дешевой, удобной и практичной обуви здесь никто и слыхом не слыхивал. Потом, под напрягшей памятью, я выудил из ее бездн информацию о том, что валенки на Русь как раз монголы завезли. Непорядок. Как производят войлок, я видел в одной телепередаче. Ничего особо сверхсложного, если не прибегать к машинным технологиям выделки. В общих чертах техпроцесс под названием «валяние войлока» Выглядит следующим образом. Шерсть обдают горячей водой и, прикрыв холстом, мнут руками или навертывают на скалки и катают по полу, пока из нее не образуется одна сплошная масса. Производятся эти манипуляции руками либо машинами. Вот беда. Хоть сейчас, создавая рабочую группу для занятия этим нехитрым делом а деньги до последней копейки, уже давным-давно все распланированы. А войлок, особенно в условиях зимы, материал поистине стратегический. Это не только валенки для пехотинцев, но и тёплые войлочные палатки. «Вертак!» — окликнул я едущего по соседству, правда, на треть лошадиного корпуса поодаль от меня дворянина. Как-то слышал я, что торговые люди боярина Бориса меркуриевича недавно привезли ему целую лодью шерсти из Переславля Южного. «Верно, княжич? Он шерсть немчинам перепродает «Отплывай-ка ты в Смоленск, пока лед не встал, да пригласи ко мне в гости этого боярина, если он еще не успел шерсть продать. А если продал, тогда найди и привези того, у кого шерсть есть». «Зачем далече ехать?» — встрелил десятник клоч. «Вертак, состриги лучше шерсть с нефеда». Все засмеялись, а дружинник недобро покосил взгляд на острика. Когда отплывать повелишь, княжич, шутку дворянин проигнорировал. А прямо сейчас, чего тянуть? Бери гребцов и дуйте назад. Распрощавшись с отбывшими, я продолжил инспекционную поездку по посаду и, быстро проскочив в посадские огороды, въехал в рабочий поселок Выселки. Здесь, в отапливаемых бараках, были размещены иногородние и прочие бездомные рабочие моих заводов. Необычный по здешним меркам поселок вольно раскинулся частью вблизи глиняного карьера, Некоторые бараки были вынесены поближе к расположенным по соседству от карьеры, кирпичному производству и химическим мастерским. В Гнездовском посаде собственными домами обзавелись высокооплачиваемые мастера Авдеевой артели. Главные ответственные лица, химпроизводств, прочие вольнонаемные мастера. Все остальные свежесрубленные посадские дворы принадлежали и вовсе сторонним мне и моим производством людям. Гнездово как-то незаметно и быстро стал точкой притяжения слетевшегося сюда из разных мест ремесленного людо. Новые жители, как-то кожевники, пекари, квасельники и ижи с ними, переселились сюда, чтобы обслуживать потребности населения города, резко скакнувшего в свои численности. Куда деваться? Мультипликативный эффект действен и в Средневековье. Ночью в моём княжеском тереме пятистенки плохо спалось, донимали клопы. Почёсываясь, я поднялся, натянул кафтан, надел сапоги. В синях стояла бочка с квасом. Зачерпнув квас берестяным ковшиком, быстро опорожнил его содержимое. За дверьми слышались голоса. Кто-то с кем-то разговаривал. Вышел на крыльцо. На улице стояла непроглядная темень. Но ближе к воротам был разожжён костёр. Разговаривающих я узнал. это был вертак держащий за усцы коня и двое дежурных гридней о чем-то с ним споривших ты вертак о чем толкуешь княжечь ему треба разбудить иди вон лучше в баньку согрейся. понятно если дворянин так быстро о вернулся значит боярин шест еще не успел продать и мое предположение оказалось верным уже к обеду этого дня в гнездово прискакали люди боярина бориса меркуриевича во главе со своим шефом Раскланившись друг с другом, я немедленно приступил к обработке боярина. «Боярин Борис меркуреевич предлагаю тебе совместно со мной заняться одним прибыльным делом. Слушаю тебя, Владимир Изяславич, со всем вниманием и почтением. Что тебе известно о вылоке? Кошмар, что ли?» Увидев подтвердающий кивок, с моей стороны боярин продолжил. «Слышал, что степняки для сугрева обкладывают его вокруг своих юрт, Из него еще делают потники, подметки для седел, одежу какую-то свою. Еще ковры, но они не больно лепые, особенно по сравнению с персидскими. А Боярин оказался в этом деле довольно просвещенным. А сам, чего шерсть регулярно продаешь, а войлок не выделываешь? Боярин задумался действительно почему. Да как ты не сподобился, растерянно протянул он. А потом нашелся, что добавить. Да и товар, Йентед. басурманский и малоценный ой или усомнялся я конечно бояром войлоковые ковры ни к чему лучший краж конечно тканы и персидские а те же смерды и ремесленники я думаю с радостью бы их покупали или дружина в зимнем походе вместо дорогих сукновальных палаток могла бы использовать не только дешевые но и теплые волочные наверное неуверенно протянул боярин вот что значит стереотипы подумал я вбили себе в голову, что войлок басурманский, значит, русскому человеку его использовать неуместно и зазорно. Действительно, княжь, я как-то и не думал, что войлок на Руси пользителен хоть для кого-то будет. Мы ж не нехристи, копченые. А сейчас над твоими словами думаю, и верно ты глаголишь. Хорошая вещь, войлок, теплая и дешевшая, сукна. прежде чем продолжим разговор ответь ты согласен организовать со мной войлочное предприятие на паях каковы условия сразу подобрался боярин я так понимаю что своими силами ты войлок изготовить не сможешь ну ежели только в будущем году и то если удастся найти в южном порубежье знающих людей и посулами сманить их в смоленск а мастеры сукончика или хотя бы подмастерья сможешь нанять у меня в закупах таково имеется и еще лучше я в общих чертах представляю как выделывают войлок надо будет с твоим закупом встретиться и обсудить это не особо сложное производство ладно хоть сегодня загорелся боярем не будем гнать коней борис меркуревич мы пока ни о чём с тобой толком и не договорились так вот продолжим разговор сразу у твоего мастера может и не очень хорошо получиться тут надо как и в любом другом деле развить в себе нужный навык ловкости чутье без этого никак. А так там в валянии шерсти ничего сложного нет. Если бабы-степнячки с таким ремеслом справляются, то, думается мне, русский мастер подавно не подведет. Не должен. Сукно со своими помощниками он делает неплохое, правда грубоватое по сравнению с немецким, но зато прочное. С гордостью в голосе похвалялся боярин достижениями своего закупа Тогда, Борис Меркурьевич, слушай мои условия. В итоге сошлись с Боярином на следующем. В обмен на 49% паёв нашего с ним совместного войлочного СП, Боярин не только отдавал мне свою шерсть, но и согласился взять на себя все прочие расходы, в том числе строительные. По персоналу предприятия для ручной промойки, разрыхления и уваливания шерсти понадобятся шерстобиты и шаповалы. и по закупке необходимого оборудования, гребни железными зубьями и простого лучка со струнную тетивою для взбивания и разрыхления шерсти. от чего такого? Нормальная схема получилась его деньги, мои технологии и гарантированный госзаказ в придачу. Войлочное производство решили развернуть в нескольких километрах к югу от Смоленска, в южном форпосте столицы, в Воинщине, укрепленном городке, являющимся еще и родовым гнездом этого боярина. Обмыв заключенную сделку, оформленную пока только в виде рукопожатия, и плотно закусив, мы продолжили прерванный деловой разговор. А как ты думаешь, боярин, будет ли у мизинного люда пользоваться спросом вылочная валеная обувь? Или валенки, которые будут такие же теплые, как меховые анучи или сапоги, но намного их дешевле? Боярин в очередной раз подвис. — Думаю, будет. — Нет, уверен, что будет. — Значит, кроме валенок, палаток, мы будем изготавливать верхнюю одежду, вроде бурок, шапки, не будем забывать о подметках для седел. Думаю, стоит заняться выделкой простых и окрашенных моими красками ковров разных видов, напольных, на стенах. О -о -о -о — громко обрадовался Боярин. — Это замечательная мысль, Владимир Изяславич. Если войлочные товары твоими красками крыть, то они сразу в цене многократно прибавят. а Должен быть сегмент дорогих товаров, искусно сделанных и покрашенных, а также дешевых, грубой обработки и не окрашенных. Все верно. Не раздумывая, согласился боярин с предложением начав витать где-то высоко в облаках. Плюнув на все свои первоначальные планы, уже на следующий день мы с боярином и нашими свитами укатили в воинщину. не терпелось мне поделиться своими теоретическими познаниями в валяльном деле и поучаствовать в организации производства. Боярину было еще больше «не втерпешь». Расписанные перспективы чуть ли не повсеместного использования на Руси войлок его просто окрыляли, не давая спокойно сидеть на месте. Возвратился я обратно в Гнездово от боярина Бориса Меркурьевича через четыре дня, сразу после того, как у его суконщика… быстро освоившегося в новом деле стало получаться скатывать войлок приемлемого качества по пути назад вернулся в смоленск требовалось отчитаться перед князем куда и зачем я мотался и вот теперь наконец то прибыв в гнездово я сам себе дал обещание сосредоточиться хотя бы пару месяцев только на своей рождающейся в муках армии Колдовству в химических мастерских металлургическим печам и прочим делам купеческим отныне я посвящал не более пары часов в день все остальное время стараясь проводить с новобранцами и их командным составом командиров набранных из княжеских дружинников тоже приходилось кое-чему учить в методическом плане так как задуманная мной подготовка будущих ратников сильно отличалась от распространенной здесь практики первые дни кмб заставили меня сильно понервничать и усомниться в свои затеи Какие к черту могут быть стройные шеренги и ряды, если они валятся, как неваляшки? Подумал я про себя, глядя на покрытых с ног до головы грязью новобранцев. Десятник клоч получивший в моей доморощенной армии звание полковника, разорел с криком «Полк, бегом!» Сброд, иначе их нельзя назвать, с трудом побежал по полю. Мы с новоявленным полковником поскакали рядом на конях. «Полк, стоять!» «Разом поворот налево!» От этой команды случился массовый завал. Призывники стали натыкаться друг на друга и повалились в грязь, образуя безразмерные кучи. «Поймите, дурни, не выдерживаю я, встревая в учебный процесс, когда с горем пополам восстанавливается относительный порядок. Вы падаете от того, что по команде стоять, кто-то сразу останавливается, кто-то продолжает бежать, и натыкается на спину остановившегося. Оттого вы и падаете. Поэтому, чтобы этого не случилось, в следующий раз, как услышите команду «Стоять!», каждый из вас делает два шага, одной ногой второй и останавливается, замирая на месте. Далее слушаете новые команды. Что вам надо сделать? Повернуться направо, налево, перейти на шаг, лечь на землю или подпрыгнуть. Все, что скажет ваш командир. «Правильно, князь — говорит». — поддержал Клоч. — Если вы так завалитесь перед лицом врага, не сохранив строй, вас всех мигом перебьют, не успеете и глазом моргнуть. Попрощавшись с полковником, я напоследок ему сказал. — До начала лета боевого оружия получить не сможете. Кроме луков — древок но они от тисовых будут сильно отличаться. Видел я, княжич, эти твои сожженные луки. а На конях с такими, конечно, не побоюешь, а вот пешцы с ними... управляться смогут спокойно отреагировал на мои слова клоч пока рано им оружие настояще выдавать а топо убиваются бывалые дружинники назначенные сотниками или по твоему родными и те приноровиться сразу к твоим тактическим построениям и перестроениям не могут что уж о смердах говорить хотя клоч и был изрядным балагуром но прекрасно понимал когда и с кем шутить а когда этого делать лучше не стоит Парень явно дружил с головой, и ему было интересно все новое и необычное. А такого добра вокруг меня было хоть пруд пруди. Командирами второго и третьих учебных полков я поставил десятников Бронислава и Малка, а их заместителями Оржанина и Твердилу. Штатные должности девяти комбатов и двадцати семиротных заняли рядовые гридни князя. В следующий раз привезу вам трубы и барабаны. Трубами... Будете команды дублировать, а под барабаны будет удобно ходить в шаг при плотных построениях. — а Вот это дело, княжич. Привози побыстрее, — обрадовался Клоч. — Ладно, бывай, полковник. особо выделил новое звание Клоча в моих войсках. — а Да какой там полковник Владимир Яславич? — смущенно махнул рукой Клоч. Но новое звание ему явно нравилось, хоть это он и пытался скрыть. Вообще, первый месяц выдался тяжелым не только для меня, но и для дружинников-командиров, приноравливающихся не только к новобранцам, но и к новым требованиям, предъявляемым к их подготовке. Не обошел своим вниманием и теоретическую подготовку, раздав им специально выточенные деревянные учебные кубики, каждый из которых обозначал человека, например, пикинер, взводный, вестовой и другие. или целые подразделения например, рота-батальон-полк. Переставляя по столу эти кубики, офицеры учились разворачивать маршевые колонны в роты батальонов-полки, уясняя для себя иные перестроения и движения подразделений на поле боя. Но о совсем тяжелом, что вполне естественно и объяснимо, прошедший месяц стал для оторванных от САХИ землепашцев. Это, в общем-то, и не было для меня новостью, Так бывает во всяком новом деле. Рано или поздно тело призывников адаптируется к новым нагрузкам. У кого это не произойдет, тех просто спишем. А вот переформатировать в нужном ключе голову у бойцов задача намного сложнее. Ведь воин мыслит совсем не так, как крестьянин. И знания ему нужны совсем другого рода. Для успешной перестройки психики нужно особое, пограничное состояние сознания. По своему опыту я знал, что быстрее и эффективнее всего подобное душевное состояние достигается на войне или при тягчайшем психофизическом изнеможении. Мой жизненный опыт утверждал, и я с ним благоразумно соглашался, что именно тогда, когда тебе приходится себя ломать, превозмогая все тяготы, не только закаляется твой характер, но и меняется само мышление, отношение к жизни, восприятие мира. Без этого внутреннего перелома весь порядок службы, все хитрые перестроения просто не приживутся. А вдалбливаемая служба и вся военная наука в должной мере не въестся в кровь, и толк от нее будет. Хуй, да нихуя. А значит, в экстремальной ситуации боец, неосмысленно отринув всю ратную науку, будет действовать лишь на вложенных в него природой животных инстинктах. Поэтому на войне сходные по численности и вооружению ветераны всегда бьют, не нюхавших пороху, салашков. Но весь трагизм ситуации в том, что времени на получение боевого опыта у нас просто не оставалось. И если быстро не удастся создать действующий военный механизм, то уже через 4-5 лет монголы просто придут, увидят и победят. Поэтому лично для меня война уже началась. и я не разводил попусту сопли, требуя от дружинников тренировать пехотинцев жестко и решительно. Не брезговал даже травмоопасными учебными боями. Необстрелянные бойцы хотя бы в них могли набраться хоть каким-то суррогатом слабого подобия так необходимого им военного опыта. Альтернатива пролитию крови только одна — пролитие ведер пота. Исходя из вышесказанных соображений, я начал КМБ, со старой, доброй, изнуряющей, общефизической подготовки. И началась потеха. Многосуточные пешие переходы чередовались с забегами по пересеченной местности, прерываемые лишь несколькими часами на сон. Эти многочасовые забеги очень быстро превращали вчерашних лесовиков в живых роботов, полностью послушных воле командиров. Секрет такого метаморфизма прост. У бойцов просто не оставалось ни моральных, ни физических сил, что то обдумывать и как то действовать самостоятельно пехотинцы уже через несколько дней стали напоминать дрессированных зомби с красными глазами и вмиг осунувшимися лицами нестроевые разговоры были полностью вытеснены гипнотизирующим ритмичным боем барабанов и громкими звуками труб. а вся их мыслительная деятельность свелась лишь к тому чтобы услышать и быстро дабы не заставили принять положение упоржа исполнить приказ своего командира. За первый месяц вокруг гнездного новобранцы нарезали десятки кругов. Они, стиснув зубы и мобилизовав все свои силы, преодолевали буераки, форсировали мелководные препятствия в виде речки, свинцы, утопали в грязи, промокали до последней нитки в ливнях, замерзали в стужу, задыхались после марш-бросков и заваливались спать. едва успевает снять с ног окровавленные от мозолей портянки. оно зато уже летом 30-километровый дневной переход воспринимался ими как отдых от службы. Но это будет потом, и вовсе не главное. Сейчас же, измотанные до основания, вымазанные в грязи, промокшие до костей, под проливными дождями, напрочь забывшие, что такое сон и сытое брюхо, пехотинцы медленно, но верно превращались в податливую глину, из которой можно было вылепить все, что душе угодно. К первому января, ознаменованному внезапно обрушившимися на княжество лютыми морозами, было потеряно или комиссовано до одной трети первоначального воинского набора. Большинство этого контингента просто сломалось, не выдержав всех этих тягостей. Они были морально обанкрочены, распространяя вокруг себя депресняк как заразную болезнь. Их нужно было срочно удалять из коллектива. Многие из выбывших получили травмы, несовместимые с дальнейшим прохождением службы. Были и погибшие от простудных заболеваний и от различных инцидентов, свойственных выбившимся из сил людям. Некоторые из молодушничев ушли в самоход, сбежали неизвестно куда. Зато сохранился и выявился костяк, на который можно было нарастить мясо и дальше с ним успешно работать. выдержавшие все эти двухмесячные издевательства, показавшиеся, должно быть им дольше всей прожитой до этого жизни, они стали морально и физически готовы к дальнейшей службе, а главное, открыты всему новому. Без этого было никак не создать самостоятельный род войск, тяжелую пехоту. Потому как основа основ панцирной пехоты, ее краеугольный камень — это строжайшая дисциплина. Иначе... Ныне главенствующая на поле боя конница своими маневрами и натиском просто расстроит строй, превратив пехотинцев в беззащитные, но чертовски дорогие игрушки. С наступлением трескучих морозов количество и длительность походов резко сократились. Бойцы уже успели достигнуть нужной кондиции, требовалось сменить направление подготовки. К тому же встали лесопилки, до конца не выполнив мой заказ, на широкие охотничьи лыжи. без которых было затруднительно передвигаться по выросшим сугробам. Поэтому большую часть свободного времени пехотинцы стали проводить на расчищаемых от снега плац площадках, отрабатывая под непосредственным командованием командиров-дружинников и моим въедливым присмотром и консультированием различные экзорции. Творчески переработанный в местных условиях КМБ с поправкой на временное отсутствие доспехов и вооружений кроме тупых копий, щитов из досок, да луков, однодревок, приобрел следующие черты. Во-первых, как уже говорилось, появились ранее непрактиковавшиеся беговые занятия. С началом сильных морозов вместо изнуряющих пеших, многих километровых переходов и марш-бросков, бойцы стали ежедневно нарезать круги по подмерзшему полю. Растренировываться, терять полученные осенью навыки было категорически противопоказано. беговые дорожки с тренировочными полями начинались сразу за казармами. во вторых пытались проделывать всевозможные перестроения при этом синхронно двигаясь вскоре пехотинцы шагали не так как им уж думается о строго выверенным и размеренным шагом походные колонны отрабатывали развертывание в боевой порядок затем перестраивались в походный учились правильно формировать боевой строй в третьих Дружинники тренировали бойцов правильному обращению с пехотным щитом. Необходимо было добиться, чтобы в сомкнутом строю правый край щитов каждого из ратников упирался в левый край щита напарника, стоящего справа. Такое построение во много раз прочнее, чем когда щиты между собой не соприкасаются. При этом учились орудовать тупым копьем. Но ну и, как изюминка, проводились учебные бои развернутых колонн друг с другом. отрабатывали удары и защиту в том числе попытки условного противника в виде собранных в общую колонну отцов командиров разбить единый слитный строй и ворваться в ряды копейщиков и стрелков новые неизвестные здесь тактические схемы и приема пешего боя высокий уровень взаимодействия между подразделениями прямо на глазах удивленных дружинников постепенно день ото дня рождал новый несокрушимый и одновременно податливый командам пеший строй Я его строил, во многом опираясь на в лету традиции римских легионов, переосмыслял опыт македонин, швейцарцев, испанских, терций, англичан эпохи Столетней войны, обширную практику XIX века. Поэтому в состав батальонов и рот я ввел панцирных пикинеров, подобие швейцарцев и испанских терций, добавил арбалетчиков. Но самой массовой основой любого моего подразделения становились лучники, вроде английских, но дополнительно вооруженных бердышами и защищенные ранцами-колчанами от вражеского обстрела. Тяжеловесно, конечно, получится, додеваться да некуда. Но, повторюсь, всего этого вооружения и доспехов еще не было. Все отрабатывалось и натренировывалось в лучшем случае на упрощенных учебных моделях. В моих глазах непосредственный боевой контакт, практиковавшийся римлянами, проигрывал бесконтактному методу ведения боя, когда вражеская сила в массе своей уничтожается или выводится из боя еще на поступах к подразделению, многократно ослабляя свой натиск. Вот как раз для этой цели мне и нужно много лучников, вооруженных горами стрел. Перед ними будет поставлена задача вести частую, неприцельную стрельбу по площадям, по месту скопления вражеских войск, изматывая их еще на подходе. Прицельную стрельбу по хорошо защищенным целям брали на себя арбалетчики, а первой очередной задачей наружных шаренг пикинеров будет своими длинными копьями останавливать конные атаки. В ближнем бою, если до него дойдет дело, пикинеры должны были бросать свои пики и браться за мечи, действуя в этой ситуации не в одиночку, а при посильной поддержке вооруженных бердышами лучников помогающих из задних шеренг своим впереди стоящим копейщикам. главным в учебе было научиться не просто стрелять и колоть а умело взаимодействовать при маневрировании на поле боя для этого требуется слушать понимать и единообразно исполнять команды и приказы своих командиров продублированных в зависимости от уровня командования звуками труп барабанов или еще неизвестные здесь влажной сигнализацией. А если медведя можно научить ездить на велосипеде, то, дай бог, и с русскими мужиками как-нибудь сумеем управиться. Чтобы они не как раньше, очертя голову, бросались в бой, а подходили к этому делу вдумчиво, с холодной головой, применяя полученные навыки, и опять же, слушай своих командиров. Забегая вперёд скажу, что уже наступившим летом прогресс был заметен и невооруженным глазом. даже не специалисту. Пехотинцы отрабатывали все маневры и перестроения, доведя их до автоматизма. Здесь проблема выявилась в другом. Она окраилась в головах некоторой части командного состава. Хоть порученное им дело они и добросовестно исполняли, но не совсем понимали, зачем нужны все эти излишества. Многие из них искренне считали, что задачей пехоты является, до конца выполняя свой долг, Честно умереть под копытами вражеской конной дружины, выбив при этом из строя как можно больше всадников. Ну, хоть ты убей, не верили они в воинские доблести вчерашних пахарей. Они всерьез считали, что забавляться, по воле княжича в потешных боях — это одно. А настоящая война — нечто совсем иное. Отчасти я с ними был согласен, но лишь отчасти. Здесь, как я успел заметить, у людей было плохо развито абстрактное мышление и воображение. Причина, наверное, в отсутствии практики, ни художественных книг, ни фильмов и в помине не было. Дружинники видели собственными глазами, как бьются на поле брани городские полки, состоящие из ополченцев, и считать, что посоха княжича явит что-то сильно отличное от когда-то виденной ими картины, у них не было особых оснований. Они по себе знали, что вся учеба в первые минуты боя напрочь вылетит из головы, а этого времени будет достаточно, чтобы той же коннице успеть вломиться в лелеемые к построения и всех там сокрушить, изрубить и вогнать по уши в землю. Добавляла красок в эту безрадостную картину мира и отсутствие у моих пехотинцев брони. Хотя я и предупреждал всех командиров, что как минимум пикинеры будут в следующем году все одоспешены. тоже до поры до времени в мои слова особенно не верили. Но стоило лишь начаться поставкам вооружений и доспехов, как многие неверующие Фомы запели на тональность ниже. Масло в этот костер пренебрежения хорошо добавляли наезжающие в гнезда дружинники во главе самим князем. Больше полугода они тоже лишь кривили губы, с плохо скрываемым презрением разглядывали моих пехотинцев. Сквозь призму своего высокомерия в моих бойцах они видели лишь смердов, сжимающих в руках тупые палки, натягивающих слабые детские луки и одетых в залепленную грязью одежду. Согласен, со стороны такая панцирная пехота мало на кого могла произвести хорошее впечатление. Но внимательным людям, дружащим со своей головой, стоило лишь приглядеться, как им открывалась скрытая от глаз простого обывателя картина. Лишь профессионалы с большой буквы могли заметить под неряшливыми хламидами великолепную управляемость и слаженность новых войск во всем послушную воле своих командиров. И к моей радости некоторые дружинники князя все это подмечали. А я, в свою очередь, подмечал этих не зашуренных стереотипами личности и на перспективу, так сказать. В общем, до первых настоящих боестолкновений скептиков в стане пехотных командиров хватало с избытком, все эти месяцы. Правда, их пропорция постоянно снижалась. Особенно заметно это произошло, когда стали практиковаться учебные конные атаки на выстроенные батальоны. После одного такого знаменательного дня дружинники изумленно смотрели друг на друга, не веря в произошедшее. Когда все их попытки прорваться и разметать строй безнадежно развивались о выстроенную перед ними стену щитов, В тот день был нанесен сокрушительный удар по мировоззрению очень многих заядлых скептиков, но окончательно их сомнения смогла развеять только война. Но до того показательного учебного боя с конницей князя оставалось еще больше года. Сейчас же мне лишь остается стиснув зубы так, как что-то доказывать взрослым, многоопытным ратным мужам гиблое и бесперспективное дело. тихой сапой заниматься селекционной работой среди самого командного состава. Тех немногих дружинников, кто сумел по достоинству оценить мои инновации в военном деле. Я примечал, повышал их в званиях посредством Иослава Мстиславича. Он-то представлял, к чему я стремлюсь и чего следует ожидать. Я ему в частых разговорах на эту тему в красках расписал, что именно хочу выстроить из пехотинцев. Обрисовал все... открывающиеся после этого перспективы и широкие возможности. Поэтому князь сам палки в колеса мне не вставлял и другим не позволял, за что я ему был искренне благодарен. Но что делать с остальными командирами-скептиками, я не знал. Пришел лишь к единственному безотказному мнению, что война план покажет. Хоть командиры и не верят в своих подчиненных, но особо этим своим мнением не бравируют, лямку свою тянут, Приказы и мои закидоны слишком ярые не оспаривают. И то ладно, и то хлеб. Раскидываться даже такими сомнительными во всех смыслах слова кадрами не стоит. Хорошие офицеры тоже на дороге не валяются и под деревьями не растут. И среди рекрутов стали появляться самородки, повышаемые в званиях до звеневых десятников и взводных. Во все времена и во всех армиях мира в опытном младшем командном составе всегда существовала и существует острая потребность. Это тот самый костяк, на котором держится любая армия. но ну а то, что им слегка не хватает опыта, не беда, а дело наживное. С установлением на Днепре ледостава клапотным войскам княжече стало проявлять интерес, впрочем, быстро угасший смоленское боярство. Начавшие было приезжать на смотри на новых войск бояре, сразу получали отворот-поворот. По подобному необходительному отношению в Гнездово, к их персонам они, правда, стали привыкать еще с минувшего лета, так как все кирпичные особые химпроизводства были закрыты для посещения посторонними лицами без каких-либо исключений. А ведь когда-то желающих поглазеть да побродить среди цехов было навалом. Аналогичный облом любопытных бояр поджидал и в случае пехотных батальонов. Мало того, что казармы располагались на отшибе и с одной из сторон были прикрыты сосновым бором, так еще были выстроены таким образом, что образовывали внутренний непросматриваемый двор-плац. И зимой именно на плацу большую часть времени проводили пехотинцы, отрабатывая перестроение и различные приемы владения оружием. Единственное, что бояре и их заглядатые могли усмотреть, так это разве что походы, пехотных батальонов по окрестным лесам и полям. Но одетые в крестьянском стиле пехотинцы, вооруженные учебным оружием, просто по определению не могли произвести на постороннего наблюдателя положительного впечатления. Поэтому неудивительно, что к военным забавам княжичи бояре охладили очень быстро. Они в массе своей до первого реального боестолкновения наивно считали гнездовских пехотинцев слабее даже смоленского городского ополчения. не говоря уже про земское боярское войско. А ей рад стараться. «Баловство, — говорите, — княжич у себя в гнездове затеял. Все верно, так оно и есть. Кто из нас не без греха?» Самые умные и дальновидные бояре насторожились лишь спустя полгода, когда металлургический завод начал поставлять свою продукцию военного назначения. Благодаря этому обстоятельству стало возможным начать вооружать пехоту. уже во многом подготовленную как физически, так и тактически, положенным ей по штату вооружением и обмундировывать ее в доспехи Но и то, надо сказать, прозрели лишь единицы. а Большая, самая инертная часть боярского сословия еще долго продолжала, ухмыляясь, потешаться над военными потугами княжча. Даже тогда, когда в гнезда вечули не ежедневно стали раздаваться учебные пушечные залпы. А дружинная конница, налетая на монолитные пехотные построения, натыкалась лишь на тупые копья и сомкнутый ряд щитов, бессильно кружа вокруг ощетинившихся, казалось, вросших в землю пехотных батальонов. Вот что в целом с благоразумными людьми творят стереотипы и, как оказывается, великая инерция мышления, заданная первыми неблагоприятными впечатлениями. Но к этому боярскому благодушию и я не в малой степени приложил руку. Взять хотя бы ту же дезинформацию с пушками. Огнестрельное оружие требовалось как-то дезавуировать и скомпрометировать. А вот на одном из праздников я и устроил веселый, и вовсе не страшный фейерверк с шутихами, хлопушками и яркими конфетти. Ну и как можно после такого представления начать всерьез опасаться всех этих гнездовских пукалок, В деле-то их никто и никогда из боярского рода племени не видел, а дружинники имели строгий приказ Изяслава Мстиславича об увиденном помалкивать. Как военачальник меня всерьез мало кто воспринимал, но зато как предприниматель, купец, алхимик я пользовался всеобщим уважением и воспринимался как наиважнейший авторитет в этих областях знаний и умений. Но дела-то эти были, по мнению общественности, больше купеческого свойства. весьма далеки от настоящих княжеских. Горожане походя безлобно посмеивались над княжечем. Дескать, не своим делом он занимается. Ну да я был не в обиде. Как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. А где-то с конца 1234 года мне стало, по большому счету, плевать на мнение боярства и их приспешников. Гнездовские полки к тому моменту окончательно сложились, вооружились, обретя свою боевую форму, правда пока еще только потенциальную, потаенную до поры до времени для непосвященных. Но все это ожидало меня еще впереди, а пока меня за глаза на фоне успехов в торговом деле стали звать не иначе, как «Княжеч-купец». Чуть позже на небе успехов в банковско ростовщическом деле прозвище переначали на Владимира Калиту. «Излишней мнительностью» Я не страдал. Поэтому на все это устное народное творчество смотрел сквозь пальцы, продолжая жить по принципу «хоть горшко меня называйте, только в печь не ставьте». Несмотря на данный самому себе зарок, больше месяца в Гнездове мне усидеть не удалось. В начале декабря сбежал-таки на несколько дней в столицу. Денежные вопросы мне не давали покоя и лишали сна. «Отец, у меня к тебе деловой разговор. Слушаюсь и не опять что-то придумал. ухмыльнувшись заинтересованно сощурил глаза изяслав мастиславович через Смоленск летом проплывал венецианский торговый гость мы с ним долго разговаривали я его о многом сумел расспросить более всего меня заинтересовал его рассказ о венецианских банках по нашему ростовщических домах после чего долго обдумывал наш разговор и вот сейчас когда я заработала бумажное производство самое время дать ход новый для руси идеи купцов-ростовщиков, организовать в Ростовщический дом. Рост дом. Смоленские ростовщики образуют Центральный Рост дом. Ростовщики в других городах княжества – отделение Центрального Смоленского Рост дома. Центральный Рост дом будет иметь большую часть поев в отделениях других городов княжества. А большую часть поев самого Рост будет контролировать СКБ – Смоленский княжеский банк. «Грехи мои тяжкие! Единственный наследник хочет податься в ростовщике, стать менялой!» со озрядной долей притворства взмахнул князь руками. «Непосредственно этим делом будут заниматься другие люди, а я лишь сверху за ними присматривать и руководить». Слышал я, что и Владимир Мономах не чурался ростовщичество. пример согласись, достойный подражания. Первым делом я хочу организовать СКБ». управляющими в нем поставить дворян и их учеников, прилежных в учебе, знающих новую цифири грамоту. А затем вплотную займусь ростовщиками, пожелавшими вступить в Ростдом. Со временем количество банковских отделений Ростдома будет увеличиваться. Немногие отцы захотят, чтобы их дети в Ростовщики подались, неожиданно прервал мои рассуждения Изяслав Мстиславич. Умные возражать не будут, В крайнем случае, из твоих Тиунов, кого поставлю, нашелся я с ответом. Ладно, недовольно стукнул ладонью по столу Изяслав Мстиславич. Ты по делу говори, чем твой банк будет заниматься и при тут производство бумаги. Первое. СКБ будет производить серебряную и золотую монету. Изяслав Мстиславич при этих словах оживился, но я тут же охладил его пыл. Но это будет возможно лишь после запуска металлургического производства. Не раньше, чем через год. От кель у тебя серебро до золота возьмется?» Ехидно сощурившись, спросил Изяслав Мастиславич. «Поживем-увидим. Можно будет также начать штамповать медные деньги, установив выгодный для нас обменный курс серебра к меди. Этот вопрос можно будет позже обдумать, не суть важно Ввести медную монету в торговый оборот, собирать при помощи нее налоги, что сразу же повысит к ней доверие». А штамповать-то ее сможет только СКБ и в любом количестве, особо следя, кроме фальшивого маничества, еще и за тем, чтобы не вызвать переизбыток медной монеты, иначе она мигом обесценится. Изослав Мстиславич сильно задумался, а я продолжил ковать железо. Второе. Надо будет принять закон, что только СКБ сможет чеканить деньги, в том числе медные, и производить ценные бумаги, такие, например, как векселя расписки снабжая ими тот же Ростдом. Ну и третье, через несколько лет для популяризации векселей можно будет принять закон, что все торговые операции на сумму свыше 10 гривен должны осуществляться посредством векселей. «Не пойму я, зачем тебе этот Ростдом сдался? Нечего тебе с ростовщиками связываться. Хочешь организовать княжеский банк, пожалуйста?» но без всяких ростовщиков и рост дома обойдемся, сказал, как отрезал Изяслав Мстиславич. А то, что большинство смоленских ростовщиков это боярские холопы с челядинниками, тебе, отец, известно? Зачем нам с боярами друг другу оттаптывать ноги, наживать себе лишних врагов, если можно с ними объединиться, создав рост дом? Ведь мой СКБ, если он займется всеми ростовщическими операциями, запросто сможет разорить всех прочих мелких ростовщиков. А за спинами неприметных ростовщиков и менял стоят, как тебе, наверное, известно, богатые и влиятельные боярские дома. Все подгребать под себя опасно и недальновидно, продолжил я развивать тему. Нужно уметь делиться с влиятельными людьми, и они к тебе сами потянутся, будут тебе поддержкой и опорой, а не обездоленными тобой врагами. богатей сам и давай возможность богатеть другим я уже не говорю о том что сотрудничая с купцами ростовщиками я смогу быстро обзавестись подготовленными кадрами знающими все тонкости ростовчического дела окончательно добил я изя слова мастиславича и он под напором таких аргументов был вынужден отступить сдаюсь убедил старика откуда ты толик все больше новых слов и выражений набираешься Сам себе задал риторический вопрос Изяслав Мстиславич. «Скоро глядишь, тебе и Русьче понимать перестанут». Некоторые слова из греческих книг, некоторые сами собой рождаются. Скромно пожал я плечами. «Ладно, дальше валяй. Насколько я понял, СКБ будет чеканить монету и выделывать бумажные расписки, кои ты обозвал векселями. Подробнее мне изложи», — приказал князь. «Все очень просто». Купец может сдать в Росдом деньги в одном городе, к примеру, в Зарой, а вместо денег получить расписку вексель. Слово расписки я разумею, а что это за вексель? Вексель в переводе с немецкого означает «обмен». Сам знаешь, я и с немецкими купцами особенно тесно общаюсь. Просто вексель, на мой взгляд, звучит благозвучней, чем расписка. «Название сути дела не меняет, как ты любишь говаривать», съязвил Изяслав Мастиславич. Дальше продолжай. Сразу замечу, первое время все векселя будут именными, то есть в векселе будет указываться конкретное лицо, на какую сумму и кому он выдан. Впоследствии можно будет дополнительно ввести простой вексель на предъявители. С именным векселем можно поехать в другой город без денег, даже если такого купца ограбят, то он ничего кроме бумажки вексельной не потеряет, и в случае ограбления просто вернется назад, Где и восстановит вексель в банке, его выдавшим? А грабитель, если сдаст вексель в банк, разве не сможет украсть чужие деньги? спросил Изяслав Мастиславич. Воры просто не смогут по украденным векселям получить деньги, а вексель он на той и именной, что выдаваться будет конкретному лицу, с указанием имени, возраста, внешних примет, на крупные суммы можно даже будет пароли, то есть секретные слова ввести. Так вот, Я продолжил прерванное повествование. Выехав из Зароя, сдав в местном отделении банка деньги, получив вексель, купец, приехав в Смоленск, просто предъявляет вексель и спокойно получает свои деньги. Может, получить часть денег векселя делается особая пометка. Может, все. Здесь понятно, что чем больше банковских отделений по княжеству, тем лучше, а выше денежный оборот. За перевод денег из пункта А в пункт Б будут брать вексельную пошлину в размере 1% от суммы перевода. Мдаааа, неопределенно промычал князь. Но таким именным векселем нельзя будет расплатиться с другим купцом. Чуть позже можно будет ввести простые векселя на предъявителя, без указания имени владельца. Простыми векселями купцы смогут рассчитываться между собой. Но для этого простые векселя должны будут быть хорошо защищены от подделки. Поэтому раньше, чем через полгода-год их в обращении не удастся вести. Здесь мне будет особо необходима моя химическая мастерская. Может, какой новый краситель в ней изобретут. Или научатся особым способом выделывать бумажные векселя. Изяслав Мастиславич сидел, как воды в рот набрал. Осмысливое сказанное. Было видно, что векселя и их оборот для него темный лес. Еще рост дома деньги, как монетой, так и векселями, будет выдавать в долг под проценты. Примечание. Реза. Конец примечания. Размеры процентной ставки ограничены сверху, ведь согласно уставу о резах Владимира Мономаха... Примечание. 12 век. Конец примечания. Нельзя превышать годовую ставку в 50%. При этом, если должник выплатил по набежавшим процентам, в два с половиной раза превышающим изначальную сумму долга, то ростовщик теряет право на взыскание основной суммы долга. Чтобы не прогореть и гарантировать возвращение долга, ссуды следует выдавать только под залог имущества. Примечание. Кстати говоря, русская правда уже знала подобные договоры. Конец примечания. Здесь понятно. Этим ростовщики сейчас пробавляются. Ты мне вот что лучше скажи. «Думаешь, что купцы кинутся своё серебро на твои векселя менять?» Со скептической ухмылкой спросил Изяслав Мстиславич. «Я понимаю, что поначалу всё равно векселя будут пользоваться доверием. Поэтому, чтобы наработать практику, поначалу веду вексельное безналичное обращение внутри своих предприятий и сотрудничавших с ним гостей торговых и купцов, в том числе среди пайщиков. Позже...» С ростом числа отделений роста дома можно будет все княжеские налоги и сборы осуществлять через векселя, а физическое перемещение денег через банковские отделения. Еще одной новинкой станет сберегательная функция. Здесь все просто. Любой желающий сможет отдать свои деньги в банк на хранение, на депозитарные или текущие счета, под проценты, которые будут нарастать Резу за хранение, банк будет платить, наоборот, надо бы. Обдумаем этот вопрос, покорно согласился я. Он не первой первостепенной важности. Дополнительно можно будет попробовать ввести страхование торговых грузов. А это что еще за напасть? Удивился уже слегка осоловевший князь. Страхование грузов практиковалось еще в Римской империи. При въезде на территорию княжества транзитные купцы платят, страхуют в банке, Дополнительно к другим пошлинам, например, 10% в стоимости грузов. Если в пути, речном или сухопутном, на территории подконтрольных нам земель купца ограбят, то банк должен будет возместить полную стоимость застрахованных грузов. Но этим, опять же, можно будет заняться, только когда мы будем хорошо контролировать землекняжество и при росте числа банковских отделений. То есть это дело не завтрашнего дня. Так, заметки на будущее. Но года через два можно будет попробовать запустить страхование на этом у меня все а вот такие вот пироги отец что скажешь что я могу тебе молвить ты в этом ростовщическом или как ты его называешь банковском деле понимаешь куда как больше и лучше меня хочешь заняться занимаешься но средства на это или привлекай со стороны или изыскиваю себя кстати говоря смоленский банк будет твой единоличный или опять же «Товарищеский, спасибо, отец, за твое дозволение, а СКБ будет единолично мой. Ростдом паевым». «Правильно. Особенно монету, если надумаешь выпускать, нельзя в это дело купцов-сторонних пускать». «Но монеты наладишься чеканить, как я понял, еще не скоро». «Да, не раньше, чем через год. Тогда я, с твоего позволения, потихоньку займусь раскручиванием СКБ». «Да, пожалуйста, мне не жалко. Ведь ты своим карманом рисковать хочешь. В любом случае, удастся, твоя задумка или нет, тебе наука будет». На том и расстались. А я направился прогуляться в естественные места обитания ростовщиков на Торг. Ознакомившись с ростовщическим делом поближе, я был, мягко говоря, удивлен прежде всего его техническому несовершенству. Никаких печатей не использовалось. Долговые расписки для лучшей сохранности писали на деревянных досках. Одним словом, каменный век, да и только. С точки зрения правового регулирования, в русской правде существовали отдельные статьи, посвященные кредиту. Но очень часто долговые обязательства заключались словесно, без письменного документа. Что совсем не есть хорошо, подобную практику следовало в корне менять. Во всяком случае, я на словах, не подкрепленных документально, никакие крупные сделки не совершал. Первым делом заказал изготовление печатей. Потом решил вопрос с временным местом размещения СКБ. Для этого дела я выделил строение на своем подворье. На входе вырезали соответствующую табличку. На первых порах вся деятельность этого банка будет состоять в создании защищенных от подделок именных векселей. получился своеобразный мини минифиилиал бумагоделаной и химической мастерских соответствующим штатам сотрудников мастерами и рабочими химпроизводств ничего лиха беда начала летом начну строительство кирпичного здания с подвальными сейфохранилищами начиная сейчас при морозах копать землю будет просто издевательством над людьми тем более время терпит прямо на выходе из банковской мастерской меня встретил Вертаг. Твоё поручение, Изяславич, исполнено. Вызнал всё о смоленских боярах и купцах, промышляющих ростовщичеством. Вот список составил. С этими словами он протянул лист бумаги. Я пробежал по накоряванному списку глазами, задал уточняющие вопросы по некоторым персоналиям. Прежде всего, меня интересовало, насколько те или иные лица вовлечены в ростовщичество. То есть... посвящают ли они ему большую часть своего времени или относятся к нему спустя рукава, как к развлечению, хобби. А для кого расставтельство является главным источником дохода, а для кого мелким, незначительным прибавкам к основному заработку, получаемому из других сфер. Так были определены мои потенциальные компаньоны. Брать в это дело всех подряд я не желал, хотелось сосредоточиться на профессионалах. К слову сказать, Крупнейшими ростовщиками были церкви и монастыри. Они сужали не только деньги, но и еду, сельскохозяйственный инвентарь, посевной материал, лошадей и скот, и даже доспехи с оружием. С ними как-то связываться и привлекать к себе я не стал, так как категорически не желал усиливать и без того сильные финансовые и экономические позиции духовенства. По крайней мере, церкви на меня она не наложит, так как сами грешны встяжательстве. Отобранные мной из числа других ростовщики вальяжно расселись по лавкам за большим столом, уставленным кубками со сбитым и квасом, при этом ожидающие на меня посматривая. Главными смоленскими ростовщиками были два купца и боярин, работающий в этом бизнесе через подставных лиц. Впрочем, своего участия в ростовщичестве он особо и не скрывал. Долго бросать в мою сторону заинтересованные взгляды им не пришлось. Здравствуйте, уважаемые господа, возможно, в будущем товарищи соучастники, если мы с вами сумеем сговориться к обоюдной выгоде сторон. Поэтому предлагаю вам не терять времени даром, а перейти сразу к делу. Как говорится, время – деньги. Собравшиеся заулыбались, почувствовав в княжече родственную душу. Предлагаю вам, уважаемые, создать совместно с СКБ в складчину – Ростовщический дом, для краткости именуемый Рост дом. При этом важное условие – у СКБ будет 51 доля рост дома. «СКБ, Что это такое?» – с подозрением в голосе спросил купец Прокофий Иванович, сын игумена Троицкого монастыря. «И почему у него будет большая часть паёв?» «Ага, сама идея создать совместный банк с ходу не отвергается. Сразу заинтересовались распределением долей». СКБ – это сокращение от «Смоленский княжеский банк». Думаю, вам значение слова «банк» объяснять не надо? Собравшиеся тихо загомонили. СКБ, стало быть, наш князь Изяслав Мстиславич будет владеть? Нет. В учредительных документах все паи и имущество банка будут записаны на меня. Вам я предлагаю объединиться в одно предприятие под крышей Ростдома. Ваши ростовщические конторы с их имуществом а также вместе со всеми их денежными обязательствами и служащими у вас людьми. Ростовщики слушали, затаив дыхание. Те из вас, кто имеет ростовщические предприятия за пределами Смоленска в других городах, могут превратить их филиалы, то есть в отделение роста дома, где 51% паёв будет контролироваться Ростдомом и, соответственно, его пащики. «Хитрый ты, княжеч, а Ростдом будет контролироваться СКБ?» единоличным владельцем которого ты являешься сказал констатируя очевидный всем факт боярина глеб не по сути ты княчь предлагаешь нам передать свои ростовщические предприятия в твои руки и все это подано под приправой совместного складческого предприятия раскусил меня юрий Захаревич, который тоже имел родители из церковно монастырской среды все так я не скрываю согласился я чем вызвал их недоуменные взгляды. Человека, понимаешь, разоблачили, поймали за руку, а он хоть бы хны, доволен на свет саки новый гривенник. «Так в чем подвох, княжич? Просвети ты нас, скуда умных!» Настороженно спросил Прокофий Иванович. «Да, его поддержали остальные. Какой нам резон отдавать тебе наших же ростовщиков?» Начнём с того, что не за забесплатно отдаёте Азапай и Ростдома. Главного, самого большого и обширного, со множеством отделений по всему княжеству, возможно даже и в других городах Руси, в Киеве, Новгороде, Владимире, галича отдаёте вы свои вшивые конторки в обмен на ПАИ не мне, а потенциально самому мощному ростовщическому предприятию Руси, чем чёрт не шутит». Я весело улыбнулся. Часть наживки ростовщики увидели... И судя по заблестевшим масляным глазенкам, проглотили, значит, надо скормить им и остальные припасы. Но это только первая сторона вопроса. Не менее важно будет расширение функций обслуживания клиентов. Увидев непонимание, попытался разжевать более подробно. Это как в гостиниц, то есть в странноприимном доме. С постояльцев клиентов можно просто взять плату за ночлег, можно предложить им дополнительные услуги. и большинство клиентов, смею вас уверить, ими воспользуются. Продать клиентам, кроме лавки, для сна можно еще и много других вещей. Заставить его раскошелиться за обед с ужином, предложить выпить вина, сыграть на деньги в зерни или кости, отдать клиенту за плату на ночь, холопку и так далее. Если за дело взяться с головой, что нам дано Богом, чтобы не только в нее есть, но и думать, присутствующие заухмылялись, оценив шутку, а Можно с одного и того же клиента за ночь заработать или веверицу предложив ему только ночлег, или гривну, предложив ему дополнительные услуги. Ростовщики внимали каждому моему слову как откровению свыше. То же самое можно придумать и с ростовщическим бизнесом. Часть из этих решений повторить кому-то еще будет сложно или невозможно. Особенно на территории Смоленского княжества. У меня тут один знакомый вам князь является близким родичем. Поможет нам, если что». Несмотря на витающие в воздухе напряжения, ростовщики весело заржали над моей шуткой. Смех снизил градус напряжения и добавил доверительности нашей беседе. Первым, отсмеявшись, продолжил прерванный разговор смоленский сорокалетний купец Юрий Захаревич. «Интересовался я, как ростовщическое дело устроено в заграницах у одного грек-священника». А потом купцы венецианцы все подтвердили. Так вот, стало мне известно, что по примски поручил ростовщикам Уцанно, Перуци и Борди из Флоренции и Сиены собирать по всей Европе церковную десятину. Денег от того скопилось у них много, и в итальянской Сиене недавно открыли банк, большой банк Бонсеньори. В Гену и почти сто лет назад, когда шла война с бусурманами в Северной Африке, на началах товарищества возник генуэзский общественный банк, Евгену и налоги стали собирать не в казну, а в банк, так всем удобней. Кроме того, итальянцы ввели в ход векселя, долговые расписки, по которым можно получить деньги у ростовщиков в других городах и странах. О векселях я тоже слышал. Мое предложение, в том числе и вексельного, обращения касается. Перебил я купца. Продолжай, Юрий Захаревич. И все это делается у них при том, что тамошняя церковь запрещает взимание судной резы. «Неплохо было бы такое у нас совесть, если собирать не церковные десятину, так хотя бы, как в Генуе, княжеские налоги, таможни и сборы, оставляя отделением Росдома от этого малую резу», — сказал купец, хитро прищурив глаза и уставившись на меня с немым вопросом во взгляде. «Я ничего против взимания отделениями Росдома, налогов на местах не имею. В будущем это возможно сделать, но сейчас неосуществимо». Местные бояри Или теуны мигом от такого поворота дел, что мимо них деньги уплывают, на дыбы встанут и бунт поднимут. К тому же князь на это дело не согласится, не особо любит он ростовщиков. Поэтому наберитесь терпения, как говорится, вода камень точит. Бояре поняли намек и зашушокались. Некоторое время спустя из их недр послышалось. — Так что ты, Изаславич, хочешь нового предложить? лиентам спросил боярин глеб Незденич, сденнечь по слогам выговаривая новое слово кроме новых словечек!» — вставил проко иванович и все опять рассмеялись оказывается бояре и купцы промышляющие ростовщичеством веселые люди бодро заметил я когда все успокоились затем я мигом преобразился придав своему лицу самое серьезное выражение что то новое я вам предложу что то старое но оно будет видоизменено так чт По сути, станет новым. Но в полной мере раскрыть свои планы я смогу не господам ростовщикам, но товарищам-компаньонам. Намек понятен? Ростовщики задумались. — Так что ты, княжечка, предлагаешь нам сделать? — первым подал голос купец. — Действительно, мы не можем вступить с тобой в складчину, тем более такую, по которой тебе все отдаем, не зная заранее, что ты намерен внедрить нового в наше дело, — подытожил Прокофьев Иванович. «У меня есть решение этой проблемы», — скромно пожав плечами, — ответил я. «Если вы, в принципе, не против организовать Ростдом на моих вышеизложенных условиях и хотите выслушать все мои предложения по будущему предприятию, то должны будете написать расписку, что в течение трех лет вы обязуетесь, не внедряя в своей ростовщические деятельности новинки, исходящие от Ростдома, а в случае нарушения — крупный штраф». Новинки эти мы назовем словами «вексель», о котором сегодня уже поминалось, «сберкасса» и «страхование», чтобы на суде в случае нарушения было понятно, о чем говорится в расписке, о каких именно новинках идет речь. «Мне, например, слово «сберкасса» ни о чем не говорит. Как тогда суд может понять, о чем речь?» — спросил Боярин. «Поверь мне, Глеб Незденич, уже через год значение выше названных мною слов» будет знать полгорода минимум. Поэтому, предвидя такой поворот дела, текст расписок я составил заранее. Сейчас со всеми желающими участвовать в создании нового банка мы их подпишем. «Корыть!» — громко крикнул я, и за двери тут же появилось лицо дворянина. «Неси грамотки договора!» Ошалевшие от моей оперативности и предприимчивости ростовщики малость поспорили. Подумали, да и... подмахнули договоры о неразглашении коммерческой тайны. Затем, услышав же мои пояснения о вексельном обращении, сберкассах и страховании грузоперевозок, окончательно заглотили крючок вместе с наживкой. В дальнейшем процессе обсуждения выяснилось, что не все мои новинки таковыми являются. Многое уже было изобретено тамплиерами. Об этом рассказал настоящий знаток средневекового расставщичества Юрий Захарьевич, знавший не только об итальянских банкирах, но и о храмовниках. Позже, при обсуждении устава банка, я ему предложил возглавить совет директоров, и он согласился. Так вот, Орден Тамплиеров или Храмовников возник в 1119 году. Сейчас под скипетром Гроссмейстерства Ордена в одной лишь Европе имеется 10 тысяч обитателей. собственный флот, банковские конторы. Располагая приоратами во всех государствах Европы и Ближнего Востока, тамплиеры изобрели безналичный перевод денег, когда золото не переводилось физически, а переводилось со счета на счет по письмам казначеев приоратов. А поскольку приораты хромовников были разбросаны по всей Европе, ни один советский ростовщик не мог оказать клиентам подобных услуг. Во всех крупных городах были так называемые «темплы», по сути дела, представлявшие собой банкирские дома. Коммерсанты помещали в банк золото и другие ценности, а взамен получили векселя. Банк тамплиеров принимал на хранение также сокровища монархов, сеньоров и епископов. Золото монахи пускали в оборот. Предлагали его под солидный процент королям, феодалам, епископам, городским коммунам и купцам. орден являлся крупнейшим ростовщиком в европе прибыльная торговля оживленная банкирское и вексельное дело беспрерывно увеличивали огромные наличные средства ордена которые хранились в его главном банке парижском тампле кроме безналичного перевода денег, денегхромовники придумали множество других банковских новинок они изобрели систему банковских представительств отделили собственно банковское дело от купеческой торговли изобрели систему чеков и аккредитивов, ввели в обиход текущий счет. Слушая эту информацию, я размышлял, вспоминая, когда этот орден разгромят. Если не подводила память, то это должно произойти в начале следующего века. А я губу раскатывал. Масштабы и финансовые резервы Северо итальянских банков, особенно ордена тамплиеров, они идут ни в какое сравнение с задуманным мной предприятием. Судя по всему, тамплиеры ежегодно оперируют сотнями, если не тысячами тонн благородных металлов, что многократно больше доходов, выраженных зачастую в натуральных эквивалентах всех русских княжеств вместе взятых. Гигантом на фоне тамплиеров СКБ при всем желании никак не стать. Ну и пускай лиха беда начала. Тем не менее, несмотря на несколько обескураживающий для меня экскурс в европейское банковское дело, назовем его так, все присутствующие согласились влить в рост дом свои смоленские конторы. Чуйка на прибыль у Бояр была, да и я себя в их глазах серьезно зарекомендовал, поэтому поверили в мой проект. Все они изъявили желание направить своих людей и создать конторы в других вкусных транзитных городах княжества. превратив их в филиалы. На следующий день все сутки напролет, прерываясь лишь на еду, пайщики корпели над учредительным уставом Ростовщического дома, Роста дома. Главным органом его управления было назначено общее собрание пайщиков. Это собрание утверждает устав, выбирает совет директоров, утверждает балансы и отчеты, направление и цели политики банка и так далее. совет директоров который по единогласному решению возглавил юрий захарьевич является представительным органом владельцев банка его пайщиков и должен отстаивать их интересы первейшей обязанностью совета директоров является обеспечение необходимого уровня прибыли на вложенный капитал совет директоров формирует высшие управленческие органы которые ведут практическую деятельность осуществляет подбор людей на руководящие посты И создает комитеты. Было создано четыре комитета. Административный, текущие вопросы, учетно-судный, заключение о выдаче кредита, инвестиционный комитет, вложение денежных средств, ревизионный, проверка финансового состояния отделов банка. а Директоры также несли ответственные за убытки, которые образовывались из-за их неверных рекомендаций или халатности. предусматривалось строгое наказание за нарушение устава. Мой личный СКБ по своим управляющим структурам несколько отличался от роста дома. Согласно уставу, мною уже и разработанному, высшими должностными лицами СКБ были президент в моем лице, казначей, контролер и ревизор. Президент, коим я назначил себя, не занимается оперативной работой, а лишь участвует в выработке стратегических решений, представляет банк на различных совещаниях, налаживает связи банка с властью и другими финансовыми учреждениями. Президент по желанию участвует в выработке оперативных решений, дает указания о выдаче крупных кредитов, оценивает перспективных клиентов и тому подобное. Казначей отвечает за непосредственное осуществление всех оперативных функций, являясь связующим звеном между главными отделами банка. По его указанию и с его разрешения производится учет и продажа векселей. индексирования различных документов. Он дает разрешение на выдачу суд, прием депозитов, выдачу сберегательных книжек, осуществляет покупку ценных бумаг для банка, в том числе паев, контролирует кассовые операции и несет ответственность за правильность банковской документации и отчетности. Казначею подчиняется монетарный отдел, занимающийся чеканкой монет и регулированием их оборота. Основные различия между функциями президента банка и казначея заключается в том, что президент осуществляет общий контроль и надзор, а казначей практически руководит выполнением операций. Президент имеет большую самостоятельность в принятии стратегических решений, а полномочия казначея ограничены уставом банка. Казначей имеет заместителей, возглавляющих отделы, которым передоверяет часть функций. Казначею подчиняется монетарный отдел, занимающийся чеканкой денег и регулированием их оборота. Этот отдел я планировал создать в будущем году, когда после запуска СМЗ займусь чеканкой монеты прежде всего медной. Контролер возглавляет бухгалтерскую работу и отдел статистики. Ревизор осуществляет комплексную и выборочную проверку работы банка и его отдельных подразделений. Его главная функция состоит в том, чтобы установить и нет ли злоупотреблений и растрат, выполняются ли все требования закона и устава СКБ в отношении операций и отчетности. О результатах проверок он докладывает президенту. Обсуждались также и необходимые изменения в правовом поле. Какие именно указы и когда нужно будет смоленскому князю написать или, возможно, принять навече. Также договорились под здание банка временно использовать двор одного из должников, расположенный на левобережье Днепра рядом с торгом. А как потеплеет начать на том же участке каменное строительство центрального офиса роста дома? Кроме того, составили и расписали пошаговый план наших действий на ближайшие месяцы, назначив ответственных лиц. среди первых шагов помимо обустройства здания банка значился перевод всего документооборота на новые внедряемые мной стандарты прежде всего это система двойного бухгалтерского учета каждая сделка одновременно заносилась и в статью расходы и в статью приходы ведение специализированных торговых книг долговых данные балансов инвентарные описи и все это вместе с новой грамотой цифрами и счетом Поэтому служащие у ростовщиков и люди уже через несколько дней должны будут направиться на обучение в мою дворянскую школу. И вот, наконец, ближе к обеду следующего дня, мы выехали в резиденцию Изяслава мастиславича Не разводя с нами разговоры, он шлепнул своей княжеской печатью на уставе нового коммерческого товарищества. Тем самым положил начало многообещающему банковскому делу на Руси. а все учредители нового банка отправились по домам спать. Однако уже вечером того же дня все они ко мне вернулись, как и не уходили вовсе. Когда неожиданно нагрянули посвежевшие отдохнувшие компаньоны, я было подумал, что они захотели еще что-то обсудить, до да куда там. Оказывается, такое важное дело, как создание новой братчины, надо обмыть, иначе век не видать успеха в делах. Я еще подумал, времена меняются, а отмазки выпить остаются все те же. Делать нечего. Пришлось срочно накрывать столы и устраивать пир для всей честной компании, который присоединился князь со своими ближниками-воеводами. Гулеванили до утра весело задорно с огоньком. Я по пьяной лавочке зыбацал на струнном инструменте чем-то похожим на смесь гитары и балалайки песню Цоя. Не думал, что бородатые слушатели по достоинству смогут ее оценить, ведь она содержала в себе изрядный психоделический текст. не очень понятный и совсем непривычный ныне живущему на Руси поколению. Но я сильно ошибался. Осознал я свою неправоту быстро с первых квазигитарных аккордов. Все смолкли, навострив уши, покачивая при этом в такт своими головами. У меня возникло ощущение, словно и не бояре собрались, а бывалые преданные поклонники русского рока. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле.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 Он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть о опаленным звездой по имени Солнце. Мое песенно-музыкальное творчество произвело, как в таких случаях говорят, эффект разорвавшейся бомбы. Пришлось вначале объяснять значение некоторых слов и смысл отдельных строчек, а потом повторять песню несколько раз кряду Отстали от меня лишь после того... как гусляры смогли выучить слова, музыку, мотивы исполнять ее без моего непосредственного участия. И пели они ее на несказанную радость собравшихся, не переставая всю ночь до самого утра. Очень скоро я напрочь перестала разделять это всеобщее песенное помешательство. Через пару часов песня так задолбала, что пришлось сдерживать себя, чтобы в голос не взвыть. Все имеет свой предел, даже для хорошего нужна мера. Но на Руси с чувством меры всегда дела обстояли не очень. А тут еще Боярин Глеб Незденич, искренне покоренный моим песенным творчеством, в перерывах между повторяющимися словами, как заевшая пластинка, исполняемые голосами уже заметно охрипших гусляров, как бы между делом, прищурив свои и без того хитрые глаза, спросил. «Княжич, отец родной, Владимир а облагодействуй ты нас грешных, вот те крест». Но кажется мне, что у тебя и другие песни есть. Не могут не быть. Я хотел было на автомате брекнуть конечно, до хера и больше. оно тут же прикусил язык, мигом сообразив, чем это мне грозит. Новыми бесконечными повторами на бис. А Кащенко в Москве еще не открыли. Здесь вообще-то так было заведено. Бояре еле пили гусляры, постоянным шумовым фоном что-то пели и плясали. Но в эту ночь пели они только одну и ту же песню. Что-то еще присутствующие слушать категорически отказывались. Нет-нет, только эту кое-как сочинил. Из чего она вам так понравилась, ума не приложу. Подозрительно для окружающих зачастил я, как будто что-то утаивая или оправдываясь. Надо признать, ответил я не очень убедительно, что не скрылось от пронырливого боярина. Да и остальные присутствующие, слышавшие наш разговор, не очень-то поверили моим малоубедительным словам. Боярин от меня хоть и отстал, но явно взял на заметку. При подпитии может подловить. Ведь мой подростковый организм, разморенный алкоголем, может и не удержаться и исполнить по просьбам трудящихся очередной нетленный хит. Но на самом деле мне было совсем не Работы было по горло, и это были не пустые отговорки. Создавая банк, я надел себе на шею еще одну ермо. Целые дни напролет преподавал в школе новым великовозрастным ученикам, разъяснял не только им, но и соучредителям особенности ведения документа оборота и учета, консультировал по многим другим смежным вопросам. оно вслух я не роптал, никому не жаловался, ведь дело того стоило».